как будем обедать, как будем ужинать и где ночевать. Время от времени, дабы обострить теряющийся интерес, возникает проблема воров, которых, разумеется, не видно, а если оказывается видно, то они смиренно приносят вам свои извинения за то, что вы их заметили. При этом читателю не скучно ни минуты. Веселая дружеская прогулка преобразуется в занимательную эпопею. Вот опрокинулся экипаж. Вот мальчишки бросают в них камнями. Охота. Все обрастает необычайно смешными деталями. Пейзажи и виды городов образуют живые благоухающие картины с удивительно современным колоритом. Кадикс — единственный город, где видел я улицы, как будто ведущие в небо. Вообразите, сударыня, улицы, о которых я говорю, упираются в пустоту и окаймлены бесконечностью. Лазурь, простирающаяся на исходе двух белых линий, является тогда синевой, самой насыщенной, самой абсолютной, самой густой. Особый аромат придает его рассказам дружеская ирония, с которой он выводит на сцену своих спутников. Избалованный, чтобы не сказать испорченный, сын, которым он так гордится и которого задержит в Кордове любовное приключение. Маке всегда сохраняющий достоинство, даже когда, оказывается, Погребен под грудой своих дорожных товарищей во время аварии с каретой. Буланже — совершенно никудышный наездник, которого необходимо привязывать к мулу. Дебероль, никогда не расстающийся с самострелом, отдача от которого сбивает его с ног и наносит удары, подобные звонким пощечинам. И, конечно, поль, у которого всегда наготове хлеб с ветчиной, с колбасой, с вареными яйцами и фляга, полная белого или красного вина. Наевшись и напившись, он засыпает и падает с мула. Никакого шума при этом не слышно. Он просто вскакивает и все. Когда же Поль вновь на ногах, он расплывается в улыбке, блестя всеми тридцатью двумя зубами. В результате этих падений... Он терял вино, то вместе с флягой, то вместе с нашими чашками, терял наш порох, нашу дробь, а то и несколько доверенных ему томиков, стихов. В следующем году Поль в свои 26 лет умрет от тифа, и Александр будет оплакивать молодого красавца-араба Исеннара, который являл собой самоблагородство. Среди других слуг казался он черным принцем, похищенным из его земли и обращенным в рабство. Александр никогда не был ни меломаном, ни большим любителем балета. В Испании, однако, он открывает для себя другой живой танец. В сравнении между ними классикой, такой, как и сегодня видим мы ее на сцене Парижской оперы, не устарела ни в одной своей строчке. Я не знаю ничего более плачевного, чем наши танцовщицы, прыгающие с заметной усталостью, вопреки вечной улыбке, пришпиленной булавками в обоих углах рта. Эту усталость ощущаешь, угадываешь, ибо наши танцовщицы танцуют только ногами и лишь по случайности пускают в ход иногда и руки. Но в Испании все иначе. Танец – удовольствие прежде всего для самой танцовщицы. Поэтому танцует она всем телом – грудь, руки, глаза, рот, бедра – все вторит движением ног и дополняет их. Танцовщица приплясывает, бьет ножкой и спускает ржание, как кобылица в любовной истоме Она приближается к каждому мужчине, отдаляется от него, снова подходит, воздействуя на него своими гипнотическими флюидами, которые так и брыжут из ее тела разогретого страсти. Во всех городах, где он побывал, Александр обретает друзей, только что еще вовсе с ним незнакомых и вот уже...